Мирча Элиаде, девица Кристина, роман. Перевод с румынского Анастасии Старостиной. Мирча Элиаде, 1907-1986, румынский философ и писатель. С 1945 года жил во Франции, с 1957 года в США. Член Американской Академии Науки и Искусства, Бельгийской и Британской Академии, Австрийской Академии Наук. Лауреат многих международных премий, автор исследований «Техника йоги» 1948, «Миф о вечном возвращении» 1949, «Шаманизм и архаические приемы экстаза» 1951, «Образы и символы» и других, а также трехтомный «Истории религиозных идей» 1976. Как писатель дебютировал в 1933 году романом «Майтрей», свою главную книгу, роман «Купальская ночь», выпустил в 1955 году. Долгое время, не публиковавшийся у себя на родине, Элиаде вернулся к румынскому читателю как прозаик в 1969 году и как ученый в 1978. На русском языке издан сборник научных трудов «Элиаде. Космос и история». Москва, 1987. В иностранной литературе напечатана новелла у цыганок, 1989, номер 8. Глава первая. У дверей в столовую Санда остановила его, прикоснувшись к рукаву, первый интимный жест за те три дня, что они провели под одной крышей. А у нас новый гость, знаете, профессор. Егор заглянул ей в глаза. Они блестели в полутьме комнаты. «Может быть, это знак?» Подумал он и попытался притянуть девушку к себе. Но она отстранилась и распахнула двери. Егор одернул пиджак и застыл на пороге. Горела та же лампа с белой калильной сеткой, дававшей слишком резкий искусственный свет. В улыбке госпожи Моску усталость возила заметнее, чем прежде. Егору уже не надо было видеть ее лица, чтобы угадать эту улыбку. — Позвольте вам представить господина художника. Егор Пашкевич с помпой изрекла госпожа Москум, плавно поведя рукой в его сторону. — Имя несколько непривычное, но он чистокровный румын. — Господин Пашкевич указал нам честь погостить в наших пенатах. Егор поклонился самым любезным выражением лица. Госпожа Моцко обернулась к новому гостю, вся превратившись в трепет. Нечасто ей выпадал случай насладиться церемониалом настоящего полновесного представления. «Господин Назария, университетский профессор, гордость румынской науки!» — провозгласила она. Егор решительным шагом подошел к профессору и пожал ему руку. «Я всего лишь скромный ассистент, — сударыня пробормотал господин Назария, — пытаясь поймать ее взгляд, более чем скромный. Но госпожа Моску вдруг в изнеможение опустилась на стул. Профессор в отропе остался стоять подли, не смея поднять ни на кого глаза, боясь показаться смешным. Прошло несколько мгновений, прежде чем он тоже решился сесть, но по левую руку от госпожи Моску. «Это место занято», — громким шепотом сказала Синина. «Рядом с мамой сижу я». Господин Назария вскочил и отпрянул к стене. Егор и Санда поспешили к нему, конфузливо улыбаясь и наперебой уверяя, что не стоит обращать внимание на детские выходки, что девочка избалована, к тому же для нее действительно нет больше радости, чем сидеть за столом рядом с матерью, даже когда гости. Ей всего девять лет, — добавила Санда. Госпожа Моцку все время сохраняла на лице улыбку, как бы прося простить ее, что она не принимает участие в разговоре. Дискуссия должно быть чудо как интересно. О, она-то это себе представляет. Интересно, умна, поучительно, но усталостью вы не позволяете ей насладиться в полной мере. Причем было очевидно, что госпожа Моску не слышит ни слова, что звуки порхают мимо нее ни малейшим образом, не задевая слуха. Егор проводил господина Назария на другой конец стола, предложил ему место рядом с Сандой, И еще раз бросив взгляд на госпожу Моску, подумал, какие странные приступы. Очень вам благодарен, вполголоса проговорил профессор, садясь. Я, кажется, нечаянно обидел ребенка. И какого ребенка? Ангела. Он повернул голову к семине и посмотрел на нее, широко улыбаясь, со всей теплотой, на какую был способен. Человек вполне еще молодой, лет сорока без малого, он постарался вложить во взгляд отеческие чувства, но улыбка получилась заискивающей, а его лицо, чистое, сдержанное лицо ученого, рассиялось не в меру. Семина встретила отеческий взгляд с язвительной колкой иронией. Несколько мгновений она смотрела гостю прямо в глаза — потом поднесла к губам салфетку, как бы стирая чуть заметную улыбочку, и не спеша обернулась к матери. — Вы, конечно, приехали на раскопки, — нарушил молчание Егор. Профессор, еще не оправившись от неловкости, был тем более благодарен Егору за то, что тот перевел разговор на его занятия, предмет его страсти. — Да, сударь мой, — отвечал он, судорожно глотнув воздуха. — Как я уже рассказывал госпоже Моску, этим летом возобновлены раскопки в Белануае. Не знаю, насколько вы осведомлены, но для нас, румын, доисторическое становище в Белонуае не лишено значения. Там нашли тот самый знаменитый ионический лебес, котел, в котором, как вам безусловно известно, доставлялось на пиры мясо. Господин Назария явно оседлал своего любимого конька. С воодушевлением, но не без некоторой грусти, же выписал им те стародавние пиры, которые менее всего походили на варварские. Что же вы хотите? На всем Нижнем Дунае, особенно здесь, к северу от Джурджу в V веке до Рождества Христова, была развитая цивилизация, греко-скифо-фракийская цивилизация, как я уже имел честь доложить госпоже Моску. Господин Назария опять сделал попытку перехватить взгляд хозяйки салона, но встретил только ту же застывшую улыбку, невидящую лицо. «Белленуайя!» Мама попробовала вывести ее из оцепенения Санда, чуть-то не крича через стол. Господин Назария говорит про раскопки в Белануае. Услышав свое имя и вдруг очнувшись в центре всеобщего внимания, профессор снова смешался. Он даже выставил вперед руку, как бы защищаясь или извиняясь за то, что вынудил Санду повысить голос. Госпожа Моску Казалось, приходит в себя то ли после обморока, то ли после сна. За несколько секунд ее лицо без кровинки снова налилось свежестью, высокий лоб расправился, она заговорила. — Белленуая? Там было имение у одного из наших предков. — И у тети Кристины, — моментально подсказала Семина. «да — Да-да, и у нее тоже, — с живостью подтвердила госпожа Моску. Санда укоризненно посмотрела на младшую сестру. Но та благочинно уставила взгляд в тарелку. При резком свете лампы ее смоленные кудри отливали тусклым блеском, как старое серебро. Но какой ясный лоб, какой нежный румянец, думал Егор.